Глава 13. Впрочем, поесть мне была не судьба. Мне успели отойти от административного здания и на полсотни шагов. Как вдруг по всей территории академии раздалось: «Мортон! К ректору! Живо!» И на этот раз уже был не прохладный женский голос, а что-то близкое к воплю раненого бизона. И бизоном этим был магистр Дестрак. «Дай-ка гадаю, на этот раз отличилась ты?» — спросил Аксель. «Профессиональные выходки с первого курса, сынок!» хм? Я по-отечески похлопала его по плечу и пошла обратно. Через пару шагов Аксель меня догнал. «А тебе не пора? Ну, не знаю, например, на пары?» — раздраженно спросила я. «Почему-то мне совсем не улыбалось быть отчитанной в присутствии этого светлого». «Ну что ты, как и могу пропустить такое представление?» — заулыбался парень. «Хотя, как минимум, еще один раз к Вилару мы прогуляемся». «Почему?» — не поняла я. «У вас шестеро, а на ковер тебя вызывают пятый раз. А! отмахнулась я. Это вряд ли. Среди темных есть милейшая тихоня? искренне удивился Аксель. Ну, как сказать, протянула я. Эллин ведьма, и она редко идет на конфликт, но наверняка уже начала торговать из-под полы разного рода зельями. Так что я бы на твоем месте поостерегалась, как бы в стакан не плеснули приворотного зелья, а то глазом моргнуть не успеешь, окажешься безнадежно влюбленный женат. Вообще, конечно, от души привирала, ведь предворотные зелья запрещены законом, а мы темные, теперь вроде как законопослушные граждане и последняя надежда мира на спасение. Но нервировать окружающих мне никто не запрещал. Я ожидала, что парень отшутится или возмутится, но он подозрительно промолчал и вообще помрачнел. Секретарю я кивнула, как старая знакомая, даром, что нахожусь в светлейшей академии меньше суток, и, глубоко вздохнув, шагнула в кабинет ректора. Картина была такая привычная, почти умиротворяющая. Можно сказать, повеяла родной темнейшей академии ректор, у которого дергается глаз. Дистрак, э, весь какой-то дряни, как будто только откопался с погоста, и благообразная старушка с непередаваемым выражением бешенства на лице Мортон! Проникновенно произнес некромант, когда еще двери за моей спиной даже не успели закрыться. Ты в своем уме! Я изобразила самую невинную мордашку, на какую только была способна. Но до страха не проняло. Его вообще мало что принимало, особенно я. В чем я, конечно же, но совершенно не виновата. Нет, ну правда, один раз ляпнула, не подумав, а уважаемый магистр весь семестр заикался. Но он и сам хорош. Не надо было пугать первокурсниц. Нам и так страшно на его парах. Мортон, госпожа Рулс, сообщила, что вы сорвали ее урок. Мрачно проговорил Вилар. Я? Удивилась я. Искренне, между прочим. А каким интересно образом? Она меня даже на порог аудитории не пустила. Ректор тут же мрачно посмотрел на старушенцу, которая недовольно поджала губы. Рулс? — Устало спросил Вилар. Я не потерплю этих на своих занятиях. Старая корга вздернула нос. Тем более после такой выходки. Не понимаю, о чем вы? — равнодушно пожала плечами я. Миша Мортон, кабинет твоими стараниями явились полчища грызунов. «Хм, ну я тут при чем?» — возмущенно спросила, очень стараясь не переигрывать. «А кто еще?» — возмутилась старушка. «Если бы это была я, от кабинета бы камня на камне не осталось». Я мило улыбнулась. «Ах ты, дрянь!» «Тихо!» — рявкнул ректор, у которого за сегодняшний день, кажется, был переизбыток темных магов в кабинете. Рулс. Не допускать тёмных студентов до занятий — непрофессионально. «Но я...» «А я считал, что в академии работают специалисты высшего класса!» Повысив тон, закончил фразу ректор. Старушка поджала губы сильнее, хотя казалось, куда сильнее, и так уже превратилась в ниточку. «Мортон!» — Виллар перевёл взгляд на меня. «Я вас разочарован». «Ну всё, как мне теперь после этого жить-то?» Но я свято уверен, что любую дури студенческой головы выбивает трудовая повинность. Я даже пальцы за спиной скрестила в надежде, что меня отправят куда-нибудь на кухню мыть посуду. Обожаю тарелки. Они так прекрасно бьются на счастье. Господин ректор, у меня есть предложение. Внезапно подал голос, стоящий за моей спиной Аксель, про которого, каюсь, я уже даже позабыла. Ректор многозначительно поднял бровь, а у меня нехорошо так зазудело внутри. «Мне необходимо подготовить доклад по внутренней экономике Гарды. Считаю целесообразным, чтобы студентка Мортон присоединилась ко мне в этом исследовании». «Вот, смотрите, Рулс, какие прекрасные идеи и нестандартные решения. Ребята займутся полезной деятельностью и смогут наладить контакт», — воодушевленно проговорил ректор. «Молодец, Хант!» Дестрак согласно кивнул, а я покосилась на акселе. Парень просто излучал доброжелательность, едва ли не светился от непреодолимого желания помочь заблудшей темной душе. Невероятно. Но некоторые светлые потемнее некоторых тёмных будут. Это ж надо, а? Не просто шантаж, а подтасовка фактов. Потрясающе. Я же говорил, что ты напишешь мой доклад. Полголоса сказал парень, когда мы, наконец, вышли из кабинета ректора. Ты же понимаешь, что я об экономике знаю абсолютно ничего? Возвала я голосу разума. А ерунда. Легкомысленно отмахнулся парень. «Получишь доступ в библиотеку и обретешь все необходимые знания». «О, парень, ты даже не представляешь, какую только что слугу мне оказал».